Май Георген. Кочевники по неволе. Глава 1. Октябрь Курт. Заслом покинул кочевье ранним утром, оскальзываясь в чавкающей под сапогами октябрьской хлебе. 16 человек пересекли убранное картофельное поле. Один за другим примахнули через узкий мутный ручей и вышли к опушке. Отсюда начиналась земля ноября, ничья, или, как говорил командир заслона Мартин Брэми по прозвищу Железный Мартин, нейтральная. На опушке традиционно задержались. На минуту замерли, прощаясь перед долгим расставанием с Качевнем и оставшимися в нем семьями и друзьями. Курт Бауэр хмуро глядел из-под лобья на едва различимые отсюда кибитки. Семьи у него не было, больше не было после того, как девять месяцев назад погиб старший брат Отто. Друзей тоже не было. Не сложилось как-то. Мешали природная замкнутость и немногословная мрачноватая угрюмость. Так что прощаться, по сути, было не с кем. И если из заслона курт не вернется, оплакивать его будет некому. Разве что пастор Кюги скажет десятых слов Самвона за упокой души раба Божия. Да склонят головы те, кто эти слова услышит. Мартин Брэми махнул рукой, запалил смоляной факел и двинулся в глубь леса. Гуськом в затылок друг другу заслон запетлял след за ним, помшистый, прожёнищи под ногами тропе. оранжево желтый диск сола на юге оседлал верхушки деревьев, затем утонул в них, превратив белесую морось октябрьского утра в сумерки. Однако вскоре на востоке посветлело. А еще через час на небосвод тусклой серебряной монетой выплыл на Его лучи растолкали хмурую вязь сумерек, и железный Мартин, затушив факел, ускорил шаг. Ветви покачивались по сторонам, шелестели полумертвыми листьями. Небо мало-помалу из свинцового становилось бледно-серым. Тропа сузилась, потом и вовсе закончилась. Заслон рассыпался цепью. Места были знакомые, каждый год хоженые, можно сказать, обжиты. К полудню, когда солнце умостилось в зените, лес оборвался в поле. Сжатые поля шли отсюда на запад сплошной полосой: ячменные, пшеничные, ржаные. Через них, размытых ноябрьскими дождями и побитых градами, проходил самый трудный участок пути. И Мартин Брэмя зычно прокричал: "Привал!" Костер разложили на опушке. Дали прогореть хворосту, сдобрили увесистыми поленьями и расселись вокруг. Толстый, Тостьей, задумчивым мясистым лицом Густав Штольц, прикопал за луг полведра картошки, вбил по краям кострища вертикальные колья, приладил между ними перекладину, с перекинутой через неё дужкой котёл. Адольф Хайнике и Фриц Кох приволокли от ближайшего ручья бодю с проточной водой, и Штольц, отдуваясь, принялся каши Привалившись спиной к стволу лапчатой ели, Кур думал о Бланке гордой девочка из раннего сентября, в которую его угаразило влюбиться, когда он сопровождал в лето обоз с зерном. У бланки были золотистые вьющиеся волосы, шальные серые глаза и ямочки на щеках. Еще у нее были прекрасные перспективы выйти замуж за Августита, а то и за человека июля, и тем самым пополнить собой число избранных, тех, кому Бог велел жить в неге и богатстве, не трудясь на полях не добывая руду в магнетитовых шахтах и не охотясь. В следующий раз октябрьские обозы пойдут в лето через год. Однако еще неизвестно, кого пастор Клюге назначит в сопровождающие. Не говоря о том, что неизвестно, будет ли Курт через год жив. Отношения с людьми декабря в последнее время обострились. Декабриты все чаще атаковали октябрьские заслоны, а бывало обходили их и добирались до самых кочевй в лютых набегах. Родители Курта убили год назад. Застрелили, когда они выбирались из горящей кибитки. А спустя три месяца в заслоне погиб брат Отта. "Давай, парень". Густав Штольц протянул миску с пшёнкой и шмат копченой зайчатины. "Наворачивай. Кто знает, когда удастся пожрать в следующий раз". Курт благодарно кивнул и принялся наворачивать. Пшёнка была хороша а Мясо оказалось жестковатым. Видимо, этого зайца застрелили в период гона, когда запасы жира вовсю растрачиваются в бесконечных отчаянных спариваниях. "Через десять минут выходим", крикнул от костра Мартин Брэмя. "Оружие проверьте". Курт за ремень потянул винтовку, протер ветешью ствол, проверил, не прохудилась ли затыкающая его промасленная пакля. Винтовка была самым ценным его достоянием, и осталась от отца. Вместе с ней Курт унаследовал четверку издовых лошадей, жеребёнка, двуосную кибитку с горилым пологом, коровенку и две поросых свиньи На время его отсутствия хозяйство принял пастор Клюги. Он педантично составил опись, похлопал Курта по плечу и заверил, что в случае его смерти поступит с кибиткой и живностью по законам божьим. Так что Курт может не беспокоиться. Остаток дня Пробирались через раскисшую вязкую ноябрьскую грязь. К ночи, когда нце, завершив дневной путь по небосводу, убрался за горизонт, вышли на ремень. Так называлась единственная на весь мир проезжая дорога, опоясывающая его с востока на запад, непрерывная, широкая, крытая щебнем и галькой. По ремню катились на восток октябрьские кибитки, тащили сентябрьские повозки, Скользили декабрьские сани и февральские волокуши, рыча и взрёвывая, неслись диковинные машины и элитов. Поремню же шли из осени в лето, возы с зерном и возвращались обратно с одеждой, утварью и оружием. Ремень прокладывали, а потом и поддерживали пригодным для передвижения люди весны. По слухам, целое кочевье позднего мая занималось исключительно дорожными работами. Так что и юниты а за ними люди июля и августа перемещались по ремню с комфортом, не трясясь на ухабах и рытвинах, подобно жителям осени. На утро, едва позавтракав, двинулись дальше на запад, и к двум пополудни достигли Ноябрьского кладбища. Мартин Бремс командовал привал, что циханьки взялись кошеварить, а остальные разбрели среди крестов, стол и надгробий. Вокруг кладбища Покачивалась на ветру густо разросшаяся поросль лапчатых елей, будто исполняли деревья здесь особенный танец покоя. Тишину нарушали только шаги октябритов и редкое робкое кукование. В декабре, по слухам, верили, что кукушка отчитывает срок чьей-то жизни. Здесь однако считать ей было нечего. Курд наломал колючих, пахнущих смолой и свежестью веток лапчатой ели. И украсил ими могилу Карла и Анны Бауэр, его родителей. Опустился перед отцом с матерью на колени, на память прочитал поминальную. Достал из внутреннего кармана надетой на свитер ветровки тяжелый отливающий желтый металлический футляр. Это был портсигар, также оставшийся от отца, семейная реликвия Бауэров. Курт откинул крышку, на ее внутренней стороне Одно по другим были выгравированы имена бывших владельцев. Имя Карла Бауэра стояло последним. Курт криво усмехнулся. Необходимости ставить свое имя не было. Детей у Курта нет, кроме него от семьи никого не осталось. Завещать портсигар некому. На дне, аккуратно завернутая в трепицу, лежала сигарета. Курт берёг её именно для такого случая. Большая редкость. Сигареты выменивали у юлитов из расчета две на мешок зерна. Прикрываясь от ветра полой брезентухи, Курт щелкнул кремниевой зажигалкой, не меньшей редкостью, чем сигарета. Как был на коленях прикурил, в десять затяжек добил до фильтра, затем поднялся, с минуту склонив голову, постоял молча и сутулясь, пошел от могилы прочь. Следующий раз он придет сюда через год, если, конечно, будет к тому времени жив. На что воля и промысел Божий, как любит поговаривать пастор Клюге. Курт пересек октябрьский участок кладбища, сразу за ним начинался июльский. Джеки Линда Самсон. Марша Доу, Считывал надписи с и над надгробий Курт. Питер Бенджамин Воттершоп. Кеннет, Дэвид и Гейл Калаханы, в который раз он поразился мудрости Божьей. Создатель, разделив род человеческий на 12 месяцев, озаботился дать людям каждого из них имена не похожие на те, что носят в остальных. В октябре Джеков, Питеров и Кеннетов нет. Люди осени называют своих детей по-иному. А вот и декабрьский участок. И имена похороненных на нем отличаются. И от октябрьских, и от июльских. Иван Прохоров, Матвей Николаевич и Светлана Андреевна Довгарь, Макар, Марья, Ирина и Никита Ильины. Надо же. Всего кладбищ было двенадцать, по одному на месяц. Это называлось ноябрьским, потому что лежало сейчас в ноябре. Пройдет месяц, и оно станет декабрьским. Еще через месяц январским. А отто лежит на февральском до которого еще девять месяцев пути. Наскоро перекусив, заслон двинулся дальше. Леса по ремня сменялись полями, те песчаными выработками и крепями шахт. Звери я видно не было, притихло, чуя человеческий запах. А то и убралось подальше, да забилось по берлогам да норам. Лишь изредка чертил вдалеке по полю петли рогатый заяц, взрыкивал где-то в лесу волковатый кабан, Далиловым шариком вспархивало из ветвей Зарянка. К вечеру местность начала повышаться, и на западе ровную до сих пор линию горизонта сбугрили горы. Там мир сужался и превращался в перешеек, с обеих сторон стеснутый грядами прибрежных холмов. И там же, в горловине ущелья, зажатого между северной грядой и южной, перегораживали путь декабритом люди октября те, которых новому заслону предстояло сменить и продержаться неделю, позволив октябрьской откочёвке уйти по великому кругу дальше на восток, не опасаясь набегов зимников на тыловые кибитки. По слухам, на этой же земле, когда на нее приходил март и делал ее нейтральной, люди февраля оставили заслоны против апрелитов. Слухи, впрочем, подтвердителей опровергнуть было некому. Как живут в феврале и в апреле, никто из октябритов не знал. Последний переход вверх по пологому склону к горловине ущелья начали на следующий день к вечеру. Похолодало. Из рюкзаков и котомок были извлечены подбитые мехом веслоухого медведя и полевой рыси куртки, а за ними шерстяные рукавицы и заячьи ушанки. Одежда у курта была хорошая. Медведя прошлой зимой он подстрелил сам. Потом двое суток на себе волок тушу в кочевье, впрягшись в волокушу, которую смастерил из шкуры подстреленного днем ранее трирога. Пастор Клюги тогда велел откупорить бочонок ржаного пива, и каждый в кочевье пропустил в честь курта по кружке. А на следующий день, сам вон о походной церкви, Клюги велел считать курта Бауэра совершеннолетним на год раньше срока. Пересменка прошла быстро. За считанные полчаса прежний заслон собрался. Командир отсалютовал на прощание Мартину Бреме и шестнадцать человек один за другим растворившись в покрывающем склон подлеске, двинулись в обратный путь. Домой двинулись в октябрь на восток. В ауреках в охранение. Отдал быстрый приказ железный Мартин. «Остальным отдыхать!» Четырнадцать человек друг за другом втянулись в узкое жерло, прорытое в склоне косогоро землянки. Курт махнул рукой Фрицу Коху и выдвинулся западнее, к горловине. Туда, где ремень переламываясь на вершине пологого склона и теряясь под ветвями растущих по обочинам лапчатых елей, уходил вниз, в ущелье и дальше, в земли позднего ноября. Курс спустился по восточному склону вниз, укрылся в корнях кряжестого выворотня. Охранение следовало нести по обе стороны. Частенько декабриты на узких четырехвесельных берестяных ладьях обходили заслонное морем и нападали с тыла. Курт постелил на землю телогрейку, прилег на нее и умостил ствол винтовки между сучьев поваленной пряной сосны. Крепкий смоляной дух, приятно щекотал ноздри и слегка кружил голову. Бодрствовать предстояло всю ночь. Курт устроился поудобнее и задумался. Декбриты. Несколько лет назад никакой войны с ними не было. А были вместо набегов за стрельбы и убитых ярмарки на чьей земле. Улыбчивые русые сероглазые девушки и парни с воротом нараспашку навстречу ноябрьскому ветру. И отец ходил по рядам веселой хмельной, азартно торгующейся с хитроватыми плечистыми бородачами, и с ними же залихвацки чекающийся, обывая сделку. А вот по пояс голый вступал в очерченный в палой листве круг для кулачного боя. Октбриты криками и улюлюканьем подбадривали его, а люди декабря своего бойца Он был на год старше и совсем не похож на брата. Едва не полная ему противоположность. Широкоплечий, громкоголосый, круглолицый, общительный. В отца. Курт пошел в мать, в покойную Анну Бауэр, немногословный, как она, тонкий в кости, тоже как она, и такой же белокожий. Теперь из всей семьи остался один Курт. Пастор Клюге. Не раз намекал, что неплохо бы присмотреть себе девушку, и даже брался со сватать Грету Брау Мюллер, дочку пастора из Среднеоктябрьского кочевья. Курт отнекивался. Грету он видел пару раз, когда кочевья съезжались на праздник урожая. Но дело даже не в том, что она ему не нравилась. И даже златоласая гордячка Бланка из раннего сентября ни при чем. Курт отдавал себе отчет, насколько безнадёжна его годичной давности влюбленность. А дело в том, что Спроси его, он сам бы не сказал в чем. Видимо, поломалось что-то в угрюмом девятнадцатилетнем парне после смерти семьи. Курд чуть ли не физически чувствовал неисправность в молодом и сильном тренированном теле. Он не смог бы сказать, что именно пришло в негодность, но результат вполне осознавал. Стало неинтересно жить. Уныло и скучно повседневные дела и заботы начали тяготить, охота перестала быть в радость. Даже проповеди в церковной школе, в которых пастор растолковывал, как Господь устроил мир, казались блеклыми и вызывали, если не отторжение, то зевоту. Декабритов Курт увидел под утро, едва из за восточного края ущелья выплыл обод тускло-серебряного диск конца Десятки фигур метнулись ниже по склону между стволами и, укрывшись за ними, замерли. Страх ожог сердце, огненной волной прокатился по груди и болевым спазмом стиснул желудок. Первым порывом было немедленно бежать. Курт с трудом подавил его. Подставить Дикови спину означало смерть. К тому же, был еще и заслон 14 спящих, доверивших ему своей жизни. Курт рванул и выпалил в воздух. Звук выстрела прогремел сквозь подлесок, ударил в склоны гряды отразился от них эхом. А миг спустя с востока отозвалась винтовка Коха, и Курт понял, что это означает. Их окружили. И атака будет с обеих сторон. «В цепь!» — закричал за спиной у Курта выскочивший из землянки железный Мартин. "Первое отделение на запад, остальные за мной". В пяти шагах слева от Курта бросился на землю плашмя Адольф Хайнике вывалил винтовку на ствол поваленной пряной сосны справа отклячив толстый зад вполз под развесистый черничный куст густав штольц несмотря на комплекцию излишки веса двигался он сноровисто и проворно с северне у подножья склона кто-то выстрелил раз другой не стрелять прокричал штольц огонь только по моей команде патроны беречь мать вашу наступило затишье то самое выматывающее нервы и душу то, которое перед боем. Хайники повернула склиное перекошенное страхом лицо к Курту. Ты ты, ты видел? запиная спросил он. Сколько их? Курт не ответил. Декабритов он не считал. Да и не успел бы посчитать даже задайся такой целью. Однако на то, что их не меньше полусотни, мог бы поспорить. И значит, столько же сейчас готовятся к атаке с тыла. Добраться незамеченными не удалось, но это их наверняка не остановит. Численное преимущество велико. Заслона не устоять. Сопротивление сомнут и подавят. Внезапно Курт ощутил, что страх ушёл. Вместо него появилось даже некое любопытство. Как это будет, когда умрешь? И если правда то, о чем говорил пастор Клюги, то вскоре он увидит маму и отца и братто Отто, И они все вместе станут совершать великий круг, но уже не на земле, а на небесах. И не будет на них войн и болезней, а еды будет вдоволь, и всего вдоволь. И...» Курт не додумал. Десятки фигур разом отлепились от укрывающих их стволов и рванулись в перебежку. «Огонь!» — истошно заорал справа штольц. Больше полу Понял Курт гораздо больше. Он скинул винтовку и выпалил по ближайшей движущейся цели. Одновременно выстрелы раздались слева и справа, а миг спустя за спиной обе цепи заслона огрызнулись огнем. Курт мимолетом удивился, почему нет ответного огня, а потом стало не до удивлений. Фигуры нападающих стремительно приближались. Выстрелы по обе стороны хлопали уже беспорядочно. Курт перезаряжал, стрелял навскидку, не целясь. Вновь перезаряжал и стрелял опять. Он не знал, попал ли в кого-нибудь. Следить за результатом стрельбы было некогда. Фигуры бегущих неумолимо приближались, нарастали, множились. Вот ближайший уже в двадцати шагах. Курт вскинул винтовку навстречу. С такого расстояния промахнуться было невозможно. И в этот момент длинные светлые волосы метнулись на ветру. И он успел понять, что перед ним девушка и ирвануться вё в сторону и вверх, уводя от неё пулю. В ножи!» — Отбросив винтовку раскатисто прокричал Густав Штольц. «В рукопашную, парни, покажем этой сволочи. Курт выдернул из-за пояса нож, подобрался, метнулся из-за ствола навстречу долговязому рыжему парню в распахнутой на груди гимнастёрке. Рука с ножом описала дугу, метя в горло, но рыжий внезапно с ходу рухнул в ноги, подстёк. Курт перелетел через него, сунулся лицом в землю, вскочил и сразу присел, выставив нож навстречу набегающему бородатому здоровяку. Сзади пронзительно заревещал Отдольф Хайнике, потом крик оборвался. И Курт, оттолкнувшись от земли, бросился на бородача. Он не успел понять, что произошло. Крестообразный взмах руками, и нож вылетел из ладони, а в следующий момент чудовищной силы удар в лицо, оторвав Курта от земли, швырнул его спиной на поваленный ствол. Боль взорвалась в голове. Кровавый туман застил глаза и сознание улетело прочь.